Вахта еще раз испытала живейшее наслаждение при этой похвале. Делаварские молодые воины прозвали ее горной каприфолией, но имя лесного королька придумал для нее сам Чингачгук. Она пожала руку молодого воина и отвечала: Вахта тех мыслей, что и Чингачгук, и она потеряет всякую охоту спать и смеяться, если зверобой погибнет под томагавком мингов друг что-нибудь сделает для его спасения. Или Вахта скорее согласится идти одна к родительскому вигваму. Правда, муж и жена должны чувствовать одним сердцем, смотреть одними глазами и жить одною душою. Правда. Вскоре солнце, появившись из вершин столетних сосен, облило потоками света озеро, холмы и леса. В эту минуту молодой охотник вышел взглянуть на ясное небо и невольно залюбовался прекрасной панорамой зелени и воды. Потом он повернулся с радостным лицом к молодым индейцам. «Так вот какие дела», — сказал зверобой. «Ляжешь поздно, увидишь солнечный закат. Встанешь рано, увидишь опять, как солнце в дивном своем величии появляется на восточном небе». Я уверен, Вахта, что ты и ложишься поздно, и встаешь рано. Дурно делает та девушка, которая слишком долго не отрывает лица от своей подушки. Чингачгук поднял выразительные глаза на зверобоя. «Где будет мой брат, когда луч солнечный упадет завтра на эту сосну?» Молодой охотник вздрогнул и, устремив проницательный взор на своего друга, подал ему знак следовать за собою. Они вошли в ковчег, оставив вахту на платформе. «Зачем ты об этом спрашиваешь меня в присутствии вахты?» — начал зверобой. «Белые девушки также могли услыхать нас». «А это нехорошо, очень нехорошо. Но так и быть. Вахта, я думаю, ничего не поняла. Да и сам ты знаешь ли хорошенько, где придется тебе быть завтра поутру?» «Чингачгук будет вместе со своим другом зверобоем».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 Но вовсе не прекрасно выполнять на деле эти думы и слова. Ты не один в этом мире, и твоя обязанность заботиться о Вахте, которая скоро будет твоей женой. Вахта — дочь магиканов, и ее обязанность повиноваться своему мужу. Куда пойдет он, туда и она. Оба будут вместе с великим охотником Делаваров. Таково мое слово. И глупое слово, уверяю тебя. Можете ли вы вместе с нею изменить природу Минга? Твои грозные взгляды, красота и слезы вахты не превратят волка в белку. Нет, змея, оставь меня и не заботься о моей судьбе. Притом еще нельзя сказать наверняка, что эти бродяги осудят меня на пытку. Может быть, они образумятся и пожалеют бедного пленника. Хотя, сказать правду, зло сроднилось и срослось с сердцем Минга но все-таки никто не может определенно знать, что может случиться, и безрассудно подвергать опасности такое слабое существо, как вахта. Будь ты холостяк, твоя жертва была бы для меня понятна, и я сам, может быть, потребовал бы от тебя дружеской услуги. Но теперь твое дело смотреть во все глаза за своей невестой и соблюдать благоразумную осторожность».